16. Миссис Тассенбаум брала подъем от кары хохотушки к Тэтлбэк на второй передаче. Двигатель старого пикапа надрывно ревел. Если бы на приборном щитке стоял тахометр, стрелка наверняка бы ушла в красную зону. Какие-то инструменты перекатывались по ржавому кузову. Роланд слабо владел прикосновениями. Можно сказать, совсем не владел в сравнении с Джейком. Но он встречался с Кингом, даже погрузил его в ложный сон гипноза. Это была мощная связь, поэтому особо не удивился, что ему удалось прикоснуться к мозгу, до которого не сумел дотянуться Джейк. Возможно, не помешало и то обстоятельство, что Кинг как раз думал о них. «Он часто думает о нас на своих прогулках», – подумал Роланд. «В одиночестве он слышит песнь черепахи. И знает, какую работу должен делать Ту самую, от которую он увиливает Что ж, друг мой, сегодня этому будет положен конец Если, конечно, они смогут его спасти Он перегнулся через Джейка к женщине Ты сможешь заставить эту проклятую богами штуковину ехать быстрее? Да, пожалуй, смогу Потом обратилась к Джейку Ты действительно можешь читать мысли? Или это игра, в которую ты играешь со своим приятелем? Мысли я читать не могу, в чистом виде Но могу прикасаться к разуму других Я очень надеюсь, что ты говоришь правду Потому что Тетл Лейн проложена по холмам И местами такая узкая, что двум автомобилям никак не разъехаться Если ты почувствуешь, что кто-то едет навстречу, дай мне знать Да Прекрасно Ее зубы сверкнули в улыбке Да уж, сомнений тут больше быть не может. Эта поездка – лучшее, что произошло в ее жизни. И такое волнительное. Теперь она не только слышала поющие голоса, но и видела лица в листве растущих вдоль дороги деревьев, словно за ними наблюдает множество зрителей. Чувствовала, что вокруг собирается какая-то невероятная сила, и в голове мелькнула безумная мысль. Если она вдавит в пол педаль газа старого ржавого пикапа чипа Макэвэя, это развалюха помчится быстрее света. Подпитываясь той энергией, что окружает их, пикап может обогнать само время. «Что ж, давай поглядим, так ли это», — подумала Айрин. Выехала на середину Тэтлбэк-лейн, выжила сцепление, включила третью передачу. Старый пикап не разогнался быстрее скорости света и не обогнал время. Но стрелка спидометра подобралась к 50 милям и поползла дальше. Пикап резво поднялся на вершину холма, а когда начал спуск, на какие-то мгновения даже оторвался от земли. По крайней мере, хоть кто-то в кабине пикапа был счастлив. Айрин Тассенбаум вскрикнула от восторга. «Ух!»